Властимир. Когда-то давно он уже видел Рахиму. Прибыл в Баш -к тат к султану по его приглашению, да там он наткнулся на смешливую чернокосую девчонку. Ёркая, будто огненная змейка, она чуть не сбила господина северного царства с ног. Однако вместо того, чтобы смутиться, зыркнула темными очами, показала белоснежные зубки, да и была такова. А Властимир вдруг подумал, что пройдет пяток другой лет, и ни одно мужское сердце завьется чаще от вида дивной красоты. Не ошибся. Мой князь, как бы дотерпеть до ночи с тобой? Смуглая ладошка легла ему на грудь, и Рахима бессовестно прижалась ближе. А он впервые за долгое время почуял, как внутри отзывается желание. То самое настоящее, которое с забавой было. Стоило о ней подумать, и влечение к Рахиме поблекло. Властимир перехватил тонкую руку и отвел в сторону. Подумай лучше, что на пир наденешь. Твои сундуки только что прибыли. Не таясь, Рахима свела тонкие брови, и и сделалась еще краше. А его, как небесным огнем, пронзила. Схватить бы непокорную дочь южных песков в охапку да впиться валы и губы поцелуем. По такая невыносимому желанию, Волостимир сделал шаг вперед и тут же замер. Вновь вспомнил забаву. Ее румяные щечки и полный томной нежности взгляд. Не такая была она, как Рахима. Незаметнее, бледнее и тише. Однако днем упорно владела его мыслями, а ночью являлась во сне. Вновь с подкупающим вниманием слушала его рассказы, училась рунам, с восхищением смотрела, как он режет фигурки из кости. А может, Рахиме понравится его занятие? Но вести южанку в мастерскую совсем не хотелось. Это место было лишь его и забавы. Однако Рахима будто прочла его мысли. «Ты не рад мне, князь». От того к сундукам гонишь», — заметила с обидой. Властимир отвернулся, вновь оглядывая притихший Сварград. «Вот удивительно. Когда смотрит на черноокую красавицу, аж в паху скручивает от желания. Стоит отвести взгляд, и наваждение пропадает. Сперва ты требовала моего внимания, Рахима, а теперь большего захотела. Если что не по нраву, так ворота Сварграда всегда открыты». Однако красавица оказалась не так-то просто напугать. «Да, князь, не по нраву. Только зря думаешь, что я отступлю. В твоем сердце есть место лишь для меня, вот увидишь». И взметнув волной упругих локонов, Рахима удалилась. Только браслеты на ногах и руках зазвенели. Властимир хмуро поглядел ей вслед. Как ни крути, Рахима в душу-то запала. По-своему, конечно, но все-таки. И первая брачная ночь придется ему по нраву. Однако нет в сердце радости. Как хлебная крошка, попавшая в ложе, его тревожило дурное предчувствие. И невесть, откуда взявшиеся чувства вины. Последнего он совсем не мог понять. Эка невидаль, князь, решил жениться. У мужчин часто бывает по нескольку жен, и все же, будто неправильно он поступал. Согласно порядкам, а все же не по совести. Отправить что ли Рахиму обратно, как родит? Знаете, ведь больше наследник нужен, а не норовистая княжна под боком стоило об этом подумать, и на сердце малость полегчала. Но ну, точно. Он получит ребенка рахима свой кусок южных земель и богатые подарки. На том и разойдутся, Забава же вернется в терем аккурат после ее отъезда. К тому времени им Стив сгинет и знать совсем успокоится.